хан был в бешенстве последнее время невезение его буквально преследовало невезение или же эслен громко позвал он рассчитывая что звук голоса заглушаемым шумом идущего дождя растает почти тотчас Эслен! повторил он вновь и на этот раз в тесную поставленную на скорую руку дневку протиснулось мокрое от падающего дождя лицо Мукамаева. «Ты меня звал? Садись!» Похоже, это и был ответ. Хан дождался, когда вошедший усядется, и только тогда, понизив голос до шепота, спросил, «Ты не думал, что последнее время нам слишком часто не везет? Или ты так не считаешь?» Аслан мог бы ответить сразу, но он не стал торопиться, позволив себе немного помедлить. «Зачем отрицать очевидное?» Его голос был бесстрастен. «Я опасаюсь, Ты того, что среди нас завелся предатель!» «Нет!» — помощник и друг Амира отрицательно покачал головой. «Дело не в предателе. Дело в русских. Они учатся. Они уже не пойдут туда, где мы никогда не станем устанавливать свой лагерь. Они ищут нас там, где мы и должны быть. Они приобрели опыт!» Снова короткая пауза. И нерешительная. Но! Тут Мукамаев понял, что сболтнул лишнее, и умолк. эслен ты что-то хотел добавить?» Хан пристально посмотрел на своего товарища. «Я? Нет!» Желание сказать правду и излишняя осторожность боролись в душе этого по-своему честного человека. «Говори, Аслан!» — твердо потребовала мир, заметив колебания в голосе Мукамаева. Аслан поморщился, словно от внезапно подступившей боли и опустил глаза. — Среди твоих воинов идут нехорошие разговоры. Говорят, что ты чем-то прогневал Аллаха, и удача покинула тебя. Он умолк, и словно оправдываясь. — Так говорят. — Ты зря боялся. Я уже давно знаю об этом. Бросила мир, и брови Мукамаева вздернулись вверх. Да — Да-да, у меня свои методы. И Аслан понял, что у хана хватает собственных наушников. Тогда непонятно, для чего он позвал его. «Только мне сказали, что раздор сеешь ты!» «Я?» Было видно, как посерело лицо, вздрогнувшего от подобной напраслены Мукамаева. «Я? Да я!» Аслан начал подниматься. Сеть! Если бы я верил в подобное, ты бы сейчас здесь не стоял!» «Да!» Помощник мира, был вынужден согласиться с утверждением хана. Попадшие к нему в немилость долго не жили. «Собственно, я позвал тебя для совета!» Аслан сразу подобрался, готовый выслушать предложение мира. Но тот вместо этого лишь пристально посмотрел ему в лицо. Хан не собирался говорить о своих планах. Он ждал, что скажет ему он, Аслан Мукамаев. «Значит, когда Амир сказал, что не верит наветом, он лукавил. Теперь...» Было главным сказать и не ошибиться в сказанном. «Собери всех своих воинов!» Аслан заметно волновался, но голос его был тверд и спокоен. «Ты должен показать всем свою силу! Возьми город, районный центр, большое село! Сделай так, чтобы о тебе заговорили все телеканалы мира, и люди снова в тебя поверят!» Закончив говорить, Аслан понял, что сделал все правильно. Суровое лицо хана осветилась улыбкой. «Я надеялся, что именно это ты посоветуешь. Поселай людей. Сбор через 10 дней у старой энской базы. Теперь ступай, и пусть выходят тотчас же». Не слишком большая площадка, на которой расположились готовящиеся показать свою силу маджахеды, с западной стороны была окружена идущими друг за другом невысокими, но густо поросшими молодыми деревьями, буграми, миновать которое представлялось возможным лишь по одной единственной зигзагообразно-петляющей тропе. С южной ее окружали толстые в полтора обхвата, росшие сплошником деревья, а уже за их спиной круто поднималась вверх оголовье высокого хребта с раскинувшейся по его верху огромной, старой и давно заброшенной базой. К северу уже от лагеря маджахедов площадка сперва обрывалась многометровым рвом, А уже потом за ним начинался лесистый склон, выводивший на широкую метров до двухсот хребтину, что через несколько сотен метров подступало к большой, заросшей высокими травами, луговине, сбегущей через нее речкой и проложенной вдоль берега дорогой. Дальше, сразу же за обочиной, вырастал невысокий подковообразный гребень начало очередного хребта, метрах в ста пятидесяти суживающийся в узкую, Обрывистую горловину, затем резко раздавшиеся в стороны, превращаясь в широкий хребет, и с этого же места, уходя к северу, начинавший медленно на неуклонно снижаться, постепенно сбегая на нет. Следуя по нему, уже через три километра можно было выйти на лесную опушку, прямо напротив запланированного к захвату селения. Где-то там, у подножия этой самой хребтины, располагалось две или три пещеры заполненные неприкосновенным запасом и надежно минированные. С восточной же стороны, идущая через лагерь и петляющая среди деревьев тропинка, сперва пересекала вырытые много лет назад и уже поросшие травой разветвленные окопы, затем, убегая вниз, соприкасалась с оставшейся еще с мирных времен дорогой. Следом ныряла в небольшой ручеек, через полсотни метров впадающий в узкую каменистую речушку, не обозначенную ни на одной российской карте. Если идти дальше, следуя едва заметным извивам тропы, то через некоторое время можно было пересечь еще одну речушку и, поднявшись по крутому подъему, выбраться близ старых могил с огромными надгробными камнями, стоявшими на обочине грунтовой дороги, а уже двигаясь по ней на северо-запад, через полчаса оказаться в родовом селении Амира. Войны Аллаха отдыхая на этой временной базе Дневки, чувствовали себя в полной безопасности. артиллерии их было не достать, а русскую спецуру, ханы его люди, на этот раз не боялись. Десятикратное численное превосходство над любой группой спецназа придавало им силы и уверенность к победе. К тому же, обнаружить хорошо замаскированные Дневки было возможно лишь буквальным образом, уткнувшись в одну из них носом. Кроме того. Со всех сторон лагеря были выставлены посты охранения, на каждом из которых и днём, и ночью бдительно несли службу от трёх до пяти боевиков. Единственное, что могло доставить маджакедам хлопоты, это русские вертолеты, но с каждым годом и месяцем их баражирование над лесом становилось все меньше и меньше. По всему чувствовалось, что вскоре боевое применение авиации окончательно сойдет на нет но и вертушки не страшили собравшего силу в кулак хана. Помимо того, что сверху, от пролетающих винтокрылых крокодилов, лагерь укрывали разлапистые ветви деревьев, так еще и на самый крайний случай в отряде имелось три ПЗРК «Игла». Хан был доволен. Почти полторы сотни маджахедов явилось под его знамена. Не было таких, кто бы проявил слабость и отказался участвовать в объявленном эмиром рейде. И уж тем более не было слабых духом, кто бы сложил оружие и пошел на сотрудничество с новой властью. Те полтора десятка сдавшихся, добровольно сложивших оружие, не в счет. Он сам приказал им явиться с повиной. Хан глядел в будущее и понимал. в стане врага, ему нужны свои люди. А бывших охотно брали местные силовые структуры. Эслен! тихо позвал развалившийся в своем шатре Амир. Большая шестиместная палатка и впрямь могла бы называться шатром, но сегодня он мог себе позволить жить по-шахски. Его жилище было надежно укрыто с воздуха, а с земли его защищали многочисленные войны. Почти сорок дневок палаток, от маленьких рассчитанных на двоих, сделанных из тонких ореховых веток и накрытых полиэтиленовой пленкой, до огромных, вмещавших в себя до десятка боевиков были разбросаны по близлежащим кустам, образуя вокруг шатра своего предводителя мощный живой щит. «Аслан!» Уже более громко, с явным нетерпением, в голосе крикнул хан. «Ты звал?» Откинув полок, шатер вошел чем-то озабоченный у Камаев. «Да, я хотел уточнить у тебя, готов ли макет местности?» Спросил, собравшись ставить задачу Амир. «Заканчивают?» Было видно, что Аслан колеблется. Тебе снова что-то беспокоит?» «В районе пункта А русские произвели десантирование развед группы Аслан понял, что его колебания были напрасны. Хану стоило знать о возможном появлении противника. «Откуда у тебя такие сведения?» Амир не выглядел удивленным. «Их видели?» Уточнять, кто и когда, Аслан не стал. Хан знал, что если бы это были непроверенные люди, помощник обязательно упомянул бы об этом. И даже Амир не должен был знать всех. Аллах не всегда бывает милостив настолько, чтобы лишить языка отступника. А человек слаб. Кто может поручиться за его тело и разум? Ты считаешь, что они могут обнаружить следы наших людей? Я почти уверен, что так и будет. И что? Пусть приходят. Они найдут здесь только свою смерть. Лицо хана засветилось самодовольством. Стоит им приблизиться сюда и у них не будет ни единого шанса. — Разве мы собрали всю эту силу для этого? Аслан повел рукой за пределы шатра. — Ты думаешь? Хан невольно задумался. Он был уверен, что если сюда придут русские, погибнут все до одного и сразу. Но Аслан был прав. В этом случае его планы окажутся под угрозой, что смерть полутора десятков солдат, пусть даже и спецов, если об этом не станет известно всему миру. Нет, ему нужно было нечто громкое, и захват населенника как раз мог стать тем самым громом среди ясного неба над якобы усмиренной Чкерей. Ты пряв, нам ни в коем случае нельзя, чтобы спецы обнаружили следы наших передвижений, а тем более вышли сюда, и отпряв лазутчиков, пусть найдут русских и не спускают с них глаз, перекрой все подходы минами и выделю людей которые, если что, отвлекут собак на себя, уведут их в сторону. Я все сделаю, как ты сказал. Аслан поправил за спиной оружие и на прощание кивнув, вышел наружу. Олег и Виктор разошлись сразу. Виктор уходил направо и должен был искать расположенную в середине района старую базу, на которой якобы было замечено передвижение боевиков. А Олег влево а затем прямиком на поиск пресловутых пещер с оружием. Легенд про тайные хранилище Али-Бабы ходило множество, начиная от общеизвестной пещеры Гауфта и заканчивая масштабскими подземными бункерами. Только вот подтвержденных сведений об их нахождении было мало. Точнее, Олег не знал ни одного. Везли их в одном Урале в сопровождении одной брони, так что у вражеских наблюдателей, прекрасно знающих, что обычно одному транспортному средству, а именно Уралу, соответствовала одна группа, должно было сложиться соответствующее мнение. Поэтому и въезжали они в лес как можно глубже, и высаживались со всевозможной быстротой, и шли по одной тропе еще метров двести, чтобы в каменистом русле реки, наконец, разойтись в разные стороны. Олег со своей группой шел медленнее Медленного. Задача его была проста продвигаться на юг, сантиметр за сантиметром обследуя хребет и его склоны, отмечая все следы пребывания боевиков, даже старые, и помечая их на карте. На шестые сутки, вне зависимости от результата, он и его бойцы должны были выйти к месту встречи с группой Иволгина и уже вместе с ним двигаться на эвакуацию. Старший лейтенант Кузнецов, опять произведший некоторые перестановки в группе, и поставивший вернувшегося в строй Щукина в тыл, а пулеметчика Родионова, назначивший старшим первой тройки ядра, рассчитывал справиться со своей задачей на третьи сутки. Но, увы, она оказалась не так уж и проста. Бесконечные заросли орешника, мелкие овражки с вытекающими из них ручьями, кусты шиповника и подмытые рекой берега с крутыми обрывами. И все это надо было досмотреть, обследовать, что-то занести в блокнот и обозначить на карте. Несколько раз казалось, что им повезло, и они наткнулись на заветное. Но стоило лишь внимательнее присмотреться, и оказывалось, что темное пятно на склоне — лишь черная полиэтиленовая пленка, а уходящий в склон, всего-навсего обвалившийся от насытившей его влаги пласт темной глины. К трем часам четвертого дня они вышли на остаток старой базы. Ничего примечательного. Питок блиндажей, в небольшом углублении общая столовая, туалет на отшибе и соединяющие все строения окопы. Олег не собирался ее досматривать, но, приблизившись к строениям, поднял руку и остановил идущую вперед группу. В глаза бросилось не совсем обычное устройство окопов ячеек, соединенных между собой неглубокими до пояса узкими траншеями. Он кинул взгляд в сторону и точно. Все ячейки с этой хорошо просматривающей стороны хребта были сделаны по одному и тому же типу. Безбрустверные, защищенные с фронта, с бойницами, выходящими во фронт противника. Они точь-в-точь точь повторяли виденный им на картинках один из вариантов окопов американской армии. Подобные фортификационные сооружения, когда возможно уничтожение противника лишь перекрестным огнем, требовали от сидящих в них обороняющихся бойцов огромной уверенности друг в друге. Но, похоже, как раз именно этой, стопроцентной уверенности у чехов не было. Посередине каждого окопа имелась еще и дополнительная амбразура, глядящая совершенно прямо. Об устройстве боевиками окопов подобного типа разговор как-то заходил, но быстро сошел на нет. И вот теперь Олег увидел их собственными глазами. Взяв себе на заметку, что надо будет как-нибудь на занятиях рассказать об их устройстве и принципе, любимому личному составу, он взглянул на карту. Место, еще накануне определенное им как наиболее подходящее для организации засады, находилось в часе полутора пути, так что они вполне могли успеть прийти туда засветло. Олег снова вгляделся в тонкие линии высот, идущие от вершины до самого основания хребта. Если верить карте... То перед тем, как хребет разрывался голубой лентой речушки, он по какому-то капризу природы истончался буквально до десятка метров, образуя узкую перемычку, соединяющую основную часть хребта, его оголовья, кургузы и огрызок, нависающий над петляющей у его основания дорогой, и над большой, практически свободной от деревьев и кустарников луговиной. Засунув карту на место, кузнецов взмахом руки приказал продолжить движение.